31. -е. Большое собрание. На этот раз, несмотря на полночь, в здании администрации купола горел свет, и было многолюдно. На организованном главой фракции Иваном Лазовским большом собрании обязаны были присутствовать все статусные игроки, о чём мне заблаговременно сообщил выходивший в реал Дмитрий Желтов, и я даже не опоздал. Поздоровавшись с уже находящимися в кабинете коллегами, попытался было занять ближайший к двери свободный стул, но оказавшаяся рядом Тамара демонстративно встала и перешла на другую сторону кабинета. Ее демарш был, конечно же, замечен, но все деликатно промолчали и продолжили беседовать между собой, словно ничего не произошло. Освободившийся же стул занял влетевший в кабинет, явно боявшийся опоздать и... запыхавшийся руководитель научников Герд Устинов. Наконец, последним появился хозяин кабинета в сопровождении безопасника Александра Антипова и того самого полноватого майора, который когда-то тут в здании администрации поздравлял меня с удачным ходом насчет ноды кладбища. «Коллеги, первым делом хочу представить вам Василия Филиппова». Нового игрока нашей фракции и моего заместителя. С этими словами Иван Лазовский указал на того самого военного. Сейчас вместо армейской формы одет его в синий спортивный костюм с порядковым номером 2018. Большинство из вас с ним пока что не знакомо, а между тем Василий Андреевич стоял у истоков проекта Купол и полгода являлся одним из внешних кураторов нашей фракции. О стоящих перед ним задачах наш новый коллега сам сейчас расскажет. Интересно, но я больше смотрел сейчас не на лицо или фигуру, а на порядковый номер нового коллеги. 2018-й? Ух ты, а моя фракция-то оказывается. Разменяла третью тысячу игроков. Хорошая новость. Представленный же руководителем новый член фракции... Едва заметно смущаясь, зачем-то ещё раз представился и сообщил, что направлен под Купал и в игру с задачей противостоять появившемуся у противника в стратегу, генералу Уйтака. Невозможно оперативно реагировать на происходящие в игре события, находясь при этом в реальном мире. Поэтому по заданию руководства направлен в двухлетнюю командировку сюда под Купал Уже изучил построенный под землёй копьё лабиринта и сразу же после этого собрания намереваюсь войти в игру и присоединиться к фракции. Сильно рассчитываю, учитывая мою предыдущую работу, получить профессию стратега или другой, связанный с управлением войсками игровой класс. План ускоренной прокачки персонажа уже готов. Энтузиазма хоть отбавляй. Так что будем работать вместе, коллеги. Все зааплодировали. Я тоже хлопал в ладоши наравне со всеми. Приветствуя нового члена фракции. Хотя в душе при этом у меня недовольно скреблись кошки. Фракция снова не стала рисковать и сознательно пожертвовала тремя потенциальными очками характеристик будущего стратега, выбрав сеницу в руках вместо журавля в небе. А между тем, 3 очка характеристик это весьма чувствительно для любого игрока, тем более назначенного на такую ответственную роль. Да и мне трудно было представить, что бы легендарный генерал противника Ойтака сделал такой же выбор. Два гарантированных очка вместо пяти потенциально возможных. Нет, он явно использовал все возможности по максимуму. Теперь к другим новостям. Оборвал затянувшееся поздравление Иван Лазовский Прежде всего, должен сообщить вам, что отныне не только тёмная фракция способна проводить громкие диверсионно-подрывные акции в рядах противника. Уже поступило подтверждение из нескольких независимых источников, что ранее связавшиеся с нами и согласившиеся на сотрудничество группа освобождения от магической тирании доказала серьёзность своих намерений, осуществив подрыв большого скопления магов в домашнем мире тёмной фракции. Собравшиеся в кабинете зашумели, и, насколько я слышал, в большинстве своём неодобряли террор в качестве инструмента борьбы. Сидящий рядом со мной Устинов так и вовсе назвал произошедшее в эпиющем случае амбисчеловечности и выпусканием джинна из бутылки, подразумевая возможность ответных терактов уже в российских городах. Лазовский призвал к тишине и продолжил. Скажу сразу, чтобы не было никаких кривотолков, Мы этот теракт не заказывали. Подрыв, начиненного взрывчаткой флайера, был самостоятельной инициативой идеиных борцов против засилия магов среди правителей. Произошло это на траурных мероприятиях по скончавшемуся соправителю Тумор Анху Лафину, на которых присутствовали все сильнейшие чародеи параллельного нам мира, многие из которых также представлены в игре, причем очень сильными персонажами. Точное количество жертв пока неизвестно, но их очень много. А значит, наш противник в игре понес ощутимые потери и сейчас ослаблен. Что? У меня просто сердце остановилось от такой жуткой новости. Там же, на траурной церемонии, присутствовала и Мино Лафин. Возможно, поэтому принцесса до сих пор не объявилась на Медуро 4, хотя моей Вайеды давно уже полагалось бы вернуться в игру. Словно угадав мои мысли... Иван Лазовский повернулся ко мне и добавил: "Камар, точно знаю, что твоя супруга Мино Лафин жива. Об этом говорилось в новостях того мира. При этом напоминаю, что мы по-прежнему будем рады видеть принцессу в своих рядах. Её переход к нам имел бы очень серьёзный пропагандистский эффект и подорвал бы веру игроков тёмной фракции в возможность победы над нами". Что же касательно наших агентов из группы освобождения от магической тирании? Да, их методы кажутся излишне радикальными и жестокими, но других союзников в магическом мире у нас нет. Так что особо выбирать не приходится. Всё, на этом тему тиракта в магическом мире закрываем. И прошу собравшихся особо не распространяться об услышанном. Сейчас же попрошу лидеров обоих легионов доложите о готовности верных им подразделений к окончанию перемирия. Первым выступал Герт Тарасов, сообщив о принятом решении увеличить численность состава первого легиона с 200 до 300 бойцов. Интенсивные тренировки до набор, конкурс по пять желающих на каждое место, освоение новых образцов вооружения, переброска бойцов и бронетехники постройщейся кентаврами. Но по большей части существующий пока лишь на бумаге дороги от Новой Баварии до античного пляжа. Я слушал выступающего в полуухо, всё никак не в силах успокоиться насчёт присутствия минно на месте теракта. Слова лидеров фракции меня успокоили лишь отчасти, поскольку выражение осталась жива и не пострадала, имеет несколько разные значения. А ещё меня очень сильно встревожила открыто озвученная Лазовским информация о планах перехода моей Вайеда в наш мир. Насколько я знал, глубоко внедрённого и удивительно информированного шпиона тёмной фракции пока что не раскрыли. А значит, любой из присутствующих в этом кабинете потенциально мог являться этим врагом. Следовательно, после слов Лазовского, планы Мино по поводу смены фракции уже не являлись тайной для её союзников. И девушки отныне угрожала опасность. Случайно ли опытный дипломат проболтался, или он действовал расчётливо, с какими-то собственными, непонятными пока что для меня намерениями. В какой-то момент я поднял глаза и увидел, как сидящая напротив Тамара просто буравит меня взглядом. Наши глаза встретились, и темноволосая девушка, вопреки моим ожиданиям, не стала отворачиваться. Лидер второго легиона Явно хотел мне что-то сообщить. Кома, ты, конечно, сволочь изрядная, и я тебя не скоро прощу. Если вообще прощу когда-либо. Но ты должен это знать. В игре с моим вторым легионом связался игрок тёмной фракции. Имя не скажу, предложил свои услуги, сказал, что в реальном мире представляет целую группу повстанцев. Никакие это не идейные борцы с магами, как трещал сейчас Лазовский. течнее, может и борцы. Вот только стоит их услуги недёшево. За смерть большой группы магов на похоронах тумор Анхулафина они запросили полмиллиона кристаллов. Наш дипломат был согласен. Я же поставил игроку тёмной фракции ментальную защиту, чтобы его не раскрыли маги псионики. А затем, после тиракта, Лазовский расплатился из полученных от дипломата Гекко костодыха средств «Я с группой проверенных бойцов присутствовала при передаче кристаллов. Обеспечивала силовое прикрытие, так что знаю, что говорю». Тамара прервала ментальное общение, так как уже ей настала очередь отчитываться о подготовке 2-го легиона к возобновлению военных действий. Рассказывала она про усиление защитных сооружений в Ноде Карелия, опроведённое с помощью кентавра в дороге от столичной Ноды и до самых скал Гарпий. эб интенсивных тренировках бойцов и получения ей самой сотого уровня. Я же в это время сидел в глубокой задумчивости. Сомнений не было. Пол один Тамара сообщила мне правду. Не буду транслировать сумбурные мысли, которые роились в моей голове. Не все они были благопристойными, и самым безобидным из них было желание прямо сейчас при всех дать по роже главе фракции и обвинить его в наглом вранье. И умышленным подставлением моей супруги Мино в опасную для её жизни ситуацию. Но я сдержался. Время разборок с главой фракции ещё не пришло. Да и подобный демарш ничего бы не изменил, лишь выставил меня в негативном свете перед ключевыми игроками фракции Human 3, уронив авторитет как тут, так и в игре. На выступлении Герт Радугина я оживился. Бывшая глава фракции, занимающаяся сейчас вопросами обеспечения игроков продовольствием и снабжением нод, рассказала про качки ноды «Восточное болото» до второго уровня. Так вот, из-за чего произошло увеличение максимально возможного числа игроков в нашей фракции. А между тем, Радугин рассказал о создании в удаленных от линии фронта подземных хранилищах резерва сырой нефти и готовых нефтепродуктов на случай затяжной войны. Он даже озвучил конкретный срок 8 дней фракция способна продержаться на имеющихся запасах, даже если весь нефтедобывающий комплекс на Восточном болоте будет вновь и ничтожен противником. В общем, послушать было весьма интересно и познавательно. А вот на выступлении Гертустинова я откровенно заскучал. Вместимость лабораторий, сокращение времени исследования чертежей Необходимость как минимум двух лаборантов на одного специалиста-химика, требования по доставке из Риала каких-то конкретных конденсаторов и катушек индуктивности, расширение площадей научного комплекса Прометей. Зевал не только я, но и все присутствующие изо всех сил делали вид, что слушают и понимают, о чём говорит учёный. Наконец-то настала моя очередь отчитываться перед фракцией. Перед этим собранием я находился в приподнятом и воодушевлённом эмоциональном состоянии и планировал рассказать коллегам обо всём, ничего не скрывая. Но сейчас изменил решение и раскрывать свои тайны не стал, ограничившись лишь рассказам о том, что и так уже знали или вскоре могли узнать присутствующие на совещании члены фракции. Да, действительно имеется звёздный фрегат Теллили Ух-10 мелифатской сборки. Я капитан и совладелец. Но настоящей хозяйкой является торговка Гекхо Улине Тар из богатого и влиятельного клана звёздных купцов Тар Лайна. Состояние корабля? Ну, как сказать. Конечно, уже не тот кусок металлолома, который достался нам в качестве трофея, от щедрого Кунг-Вайт-Шишиша. Но до полной готовности ещё ой, как далеко. Базовый ремонт проделан, корабль способен летать. Недавно заменена на более мощную силовую установку. В процессе установки новый гипердвигатель. Старые образцы оборудования специально не стал продавать и при первой же возможности привезу на Землю, сдав для исследования ученым нашей фракции. На этом месте повествования предсказуемо встал в стойку лидер научников Герт Устинов. У него даже руки задрожали от возбуждения. «Я не ослышался, Герт Камар!» У тебя на руках имеется действующая гравитационно-кварковая силовая установка, а к ней в комплекте гиперпространственный двигатель в рабочем состоянии? Да вы хоть понимаете, коллеги, что это значит для земной науки? Это же величайшей ценности. Понимание принципов работы которых совершит для человечества гигантский рывок в области квантовой физики и мульмивариативности пространства. Да одни уже те артефакты с лихвой оправдывают все затраты на проект Купол. Их нужно как можно скорее доставить на территорию фракции. Присутствующие загалдели, шумно обсуждая эту новость. Меня поздравляли, хвалили и обещали какие-то премии. Произзвучали даже слова Александра Антипова о возможном ордене после доставки технологических ценностей на территорию фракции. Хотя это было сказано с большой осторожностью. Явно не от нашего безопасника зависело это решение. Я стоял в потоках славы, довольный произведённым эффектом, дождавшись прекращения восторженных возгласов, продолжил свой доклад, стараясь специально делать акцент на сложностях. Рассказал, что на фрегат поставлена новая электроника, в частности, хорошие сканеры ближнего космоса, которые обошлись весьма недёшево. Также много сил и ресурсов потребовал ремонт внутренних помещений, в частности, установка грузового лифта. В настоящее время завершаются работы по модернизации, и уже через сутки с небольшим фрегат сможет покинуть пиратскую станцию Миддоро 4. Вот только куда лететь? Как это куда? Искренне удивился такому вопросу Александр Антипов. На землю, конечно же. Война на ношу, и боевой фрегат нам очень нужен. Я покачал головой, выражая своё сомнение в оправданности такого шага. Польза от корабля в предстоящей войне с темной фракцией в таком виде минимальна. Звездолет не сможет ни сесть на планету, ни вести огонь с орбиты. Для этого отсутствуют необходимые для входа в плотную атмосферу стабилизаторы и вооружение. Кроме того, для посадки на столь массивное космическое тело потребуются отсутствующие сейчас гравикомпенсаторы. Все это потенциально со временем появится, вот только вопрос упирается, прежде всего, в существенный недобор квалифицированной команды, И отсутствие денег. Вместо положенных 30 членов экипажа, в наличии сейчас имеется только 11. Для модификации же и вооружения звездолёта нужно найти ещё как минимум 4 миллиона кристаллов Гекхо, а лучше 9. Присутствующие снова зашемели, явно потрясённые озвученной мной колоссальной суммой. Я видел, как одна за другой гасли улыбки на лицах собравшихся. Все понимали, что небогатая фракция H3 в этом вопросе помочь не в силах. А значит, и рассчитывать на помощь с орбиты в предстоящей войне не приходится. Я даже специально постарался поддержать это настроение коллег. У Ленетар таких огромных денег нет. У меня, как вы понимаете, тоже. Мы работаем над решением этого вопроса и выполняем разные задания для Мейлонских прайдов. Члены моей команды могут рассказать... о недавних успешных операциях на станции «Медуро-4», благодаря которым частично удалось сгладить остроту проблемы с деньгами. К тому же есть идея выгодных торговых маршрутов, да и ценные минералы мы способны поискать на астероидах. На крайний случай у Ленетар может получить ссуду от своих родственников. Так или иначе, деньги мы обязательно наберем, и звездолет вооружим, команду тоже наберем. Но все это займет какое-то время. Сейчас же лететь за чёрт biết сколько миллиардов километров и тратить прорвы денег на топливо, только ради того, чтобы весеннюю погоду послужить корректировщиком огня для гаубиц с жёлтых гор? Тут я скривился и снова отрицательно покачал головой. Едва ли это разумно. Да и хозяйка звездолёта не пойдёт на такое. К тому же, любой принесённый из Реало квадрокоптер с установленной на нём камерой справится с этой задачей не хуже. Квадрокоптер не справится, перебил меня будущий стратек. Уже пробовали, и ни раз. У противника имеются системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, и тёмная фракция моментально уничтожает или сажает все наши аппараты. Впрочем, в данном вопросе мы технологически не отстаём от противника и то же самое проделываем с их летающими дронами. Но я согласен с комаром. Лучше подождать и привести корабль в боеспособный вид. Чем уже сейчас раскрывать противнику наш козырь, а на поверку получить беззубый, неспособный к боевому применению корабль. Я рассчитываю, что 5-7 дней на решение финансовых вопросов нам с Улинетар должно хватить. Осторожно озвучил я сроки, внимательно следя при этом за реакцией коллег. Нет. Никто из присутствующих не выдал себя довольной улыбкой. при известии о задержке резко усиливающего фракцию «Хуман-3» космического фрегата. Плюс еще сутки-двое на установку закупленных модулей, и потом полтора дня полета. Получаем, что где-то только через 8-10 дней ценный, интересующий ученых груз будет доставлен, а боевой звездолет встанет на орбиту Земли, готовый к борьбе с врагами фракции. Пока же, коллеги, вам придется бороться с темной фракцией без нас. Но я перевёл миллион кристаллов для закупки всего необходимого, чтобы усилить оборону родной фракции перед неизбежной, насколько понимаю, войной с представителями альтернативного мира. Миллион кристаллов? Насколько слышал, речь шла о получении через дипломата Гэху гораздо меньшей суммы, где-то втрое меньше. Александр Антипов обернулся за разъяснениями к главе фракции. Да и Василий Филиппов тоже не скрывал своего недоумения. впервые услышав о каком-то миллионе. Буквально на долю секунды на лице Лазовского мелькнули недовольство и раздражение, после чего вернулась привычная уверенность. Но я успел зафиксировать эти проскользнувшие эмоции и даже сделал для себя определенные выводы. Похоже, трата полумиллиона кристаллов на повстанцев магического мира была самовольной инициативой главы фракции, не согласованной ни с остальными директорами фракции, не с внешними кураторами. Сумма была получена действительно меньше, признал руководитель фракции. Конкретно 840.000 кристаллов. Есть подтверждающий документ от Костадыхша с указанием именно такой суммы. Только, коллеги, сразу вычтите положенный 30-процентный налог от суверена в Гекхо на любые доходы в Ашалв. К тому же часть суммы пошла на оплату труда Почти 1000 NPC кентавров, которые вовсе не бесплатно строят нам дороги, укрепления и другие сооружения, да и воюют на нашей стороне. Ещё был произведён обещанный ранее платёж нашим соседям из фракции Human 6. Экипированный на эти деньги отряд союзников немцев из 300 бойцов прибудет завтра в порт Античного пляжа и будет помогать нам в войне с тёмной фракцией. Все финансовые выкладки с подробным описанием платежей я предоставлю кураторам сразу после этого собрания. Говорил директор уверенно и красиво. Собравшиеся ему явно верили. К тому же я нисколько не сомневался в том, что столь опытный политик сумеет при необходимости предоставить ей все подтверждения своих слов, вплоть до нужного числа свидетелей и даже отпечатков копыт кентаврихи Филиры на расписке в получении денег. Вот только я прекрасно знал, что Иван Лазовский врёт. Например, насчёт 30%-ного налога вассала. Этот важный момент мы с Улиной обговаривали, и перевод специально был оформлен как от частного лица к частному лицу, чтобы не возникло никаких налогов от сюзеренов. Вот только чего я добьюсь, если поставлю под сомнение слова руководителя фракции, да ещё и не имея на руках никаких доказательств? Максимум дипломат ответит, что не имел права рассказывать о финансировании борющихся с магами боевиков, поскольку этот проект имеет высокий уровень секретности, и не все присутствующие на собрании члены фракции обладают нужным уровнем доступа. Но пожурят его коллеги за сокрытие правды, может даже из-за самоуправства, но на этом всё и закончится. Собрание продолжилось, но каких-то новых интересных новостей я больше не узнал. Тем более, что обсуждались преимущественно вопросы реального мира. Строительство под куполом 23-й и сразу 24-й кукурузины. Необходимость второго футбольного поля и еще двух теннисных кортов. Отдельный корпус для семейных членов ракции. Изменение режима ночного освещения, так как кому-то из коллег слишком темно. Другим же, наоборот, мешают спать излишне яркие прожектора. Все это были какие-то частности и не столь важные технические моменты. а потому я вообще не понимал, зачем статусные игроки должны все это обсуждать. Разве что вызвал интерес, обращенный ко мне вопрос нового стратега, почему я набираю в команду едва знакомых и непроверенных Мейлонцев и Гекхо? Почему не хочу подождать несколько дней и набрать экипаж из людей своей фракции? Василий Андреевич Филиппов заверил меня, что фракция «Хуман-3» С большим вниманием выслушает все мои запросы и найдёт или подготовит в достаточном количестве людей нужных профессий для столь важной для всего человечества миссии. Я ответил, что сейчас набираю лишь самых необходимых. Без кого звездолёт не будет никогда построен и не сможет полететь. Над предложением же стратега обещал серьёзно подумать и вскоре предоставить фракции список нужных мне профессий и требования к игрокам по уровню и скиллам. Собственно, на этом совещание было закончено, и я поспешил на выход, стараясь не выдать своего возбуждения и довольной улыбки. Всё прошло именно так, как я и рассчитывал.